Глава 34. В машине Лили охватывает дрожь. Адреналин от потрясающей демонстрации ее способностей в реке понемногу начинает выветриваться. Манон, высоким от возбуждения голосом, начинает описывать, что произошло. Она говорит быстро, пропуская слова, путая окончания. «Кого они послали?» — перебивает ее Аарон. «Как они выглядели?» «Один парень большой». говорю я. «Дай мне свою куртку». Аарон бросает куртку на сиденье, я подбираю ее, накидываю на плечи Лили и растираю их сквозь материал, пытаясь вернуть ей тепло. А каким голосом он говорил? На кого походил? «Не знаю». Теперь Лили садится мне на колени. Манон в середине, Фиона у окна. Речная вода стекает мне на одежду. «Интересно, Сделала ли Лили прививку от столбняка? Интонации немного деревенские. Он был очень крупным и страшным. Я оглушила его электрической лопатой. «Прости?» — спрашивает Нуала. «Электрической чем?» «Манон», — испуганно произносит Фиона. «На тебе что-то?» «Что?», -то...» «Что — спрашивает Манон, все еще пребывая в панике. «Где?» «На... на шее». Манон начинает царапать свое горло. «Нет, не двигайся», — говорит Фиона. Она вглядывается в шею Манон чуть ниже ее левого уха, проводит большим и указательным пальцами и достает что-то круглое и серебряное, похожее на странную монету, после чего кладет находку в раскрытую ладонь Манон. Лили тоже осматривает шею Манон. «На этой стороне такая же», — говорит она, снимая штуковину. «Что это?» Манон снова раскрывает ладонь, и Лили отдает ей монету. Манон рассматривает находки в ужасе и в замешательстве. «Дай-ка сюда», — говорит Аарон, протягивая ладонь. Манон смотрит на него, как будто оценивает, насколько безопасно будет отдать ему все свои сбережения. «Пожалуйста», — добавляет он. Манон медленно кивает. Жюри присяжных в ее мозгу вынесло вердикт о невиновности и согласилась с тем, что отдать ему монеты будет безопасно. Он рассматривает их, поворачивая по цветам лампочки на крыше, пока Нуалла ведет машину. «Думаю, что...» Он еще раз внимательно рассматривает их, а затем снова подносит одну из них к лампе, и она мгновенно прилипает к ней, как магнит, Свет тут же гаснет, и вся машина ненадолго глохнет. Мы все вскрикиваем от неожиданности. Аарон отцепляет монетку, и лампа снова вспыхивает. «Это предназначалось для Лили», — заявляет он. «Когда они были на мне, я приняла свой собственный облик», — обеспокоенно говорит Манон. «Ого!» — вспоминаю я своеобразную смирительную рубашку из прорезиненного брезента с ремнями. которую они принесли с собой. «Значит, теперь они изобретают вещи для нас?» Лили выдавливает слабую улыбку. «Нам воспринимать это как комплимент?» Под грузом пережитого и от запоздалого страха за Лили я начинаю вновь растирать ее плечи и руки курткой Аарона. «Нужно загнать мисс Бенбери в угол в школе», решительно говорит Лили, «когда рядом никого не будет». «Думаешь, после стычки с Мэйв она снова появится в школе?» спрашивает Фиона. «Она останется там, пока не убедится, что все под контролем», уверенно говорит Манон. «Уж на это точно можно рассчитывать». Когда я отбывала наказание после уроков, издания из последними уходили только мы с ней, вспоминаю я. И еще иногда сестра Сумпта. В поисках одобрения мы смотрим на Манон. Возможно, это вариант. Порывшись в карманах, она достает куски материи из шезлонгов. У вас же сейчас будут каникулы? Да, полсеместра прошло. Хорошо. Можно попытаться создать заклинание и зелье на основе вот этого. Заклинание посильнее, на которое понадобится больше времени. Но через две недели, к пятнице, мы должны дать ей отпор, вернуть магию по каналу, и запечатать колодец на месте. «Через две недели в пятницу? Да мы к тому времени погибнем!» — восклицает Фиона. «А раньше нельзя?» «Заклинание должно созреть. А в этот день будет новолуние. Наши силы возрастут до максимума». Я поверить не могу, что к тому времени Ро уже вернется из Тура. Он планировал вернуться к моему дню рождения, 23-го. «Ради всего святого, на протяжении следующей недели ведите себя как можно тише и не высовывайтесь», — предупреждает нас Нуалла. «Выходите из дома только в случае крайней необходимости». «Ну, это нетрудно», — говорит Фиона. «После каникул у нас будут пробные экзамены, и мы в любом случае должны готовиться всю неделю». Аарон за все это время почти не промолвил ни слова. наверное размышляет чем ему заниматься долгую неделю и заодно постараться чтобы его не убили ты тоже не будешь сидеть без дела строго говорит нуала расскажешь нам обо всем что знаешь будем пополнять мои архивы спать будешь на полу столь же строго обращается к нему манон в гостиной да соглашается нуала манон займет свою комнату Меня поражает мысль о том, что ведьма, малый бог и бывший фанатик будут жить две недели в одном доме. Я бы не отказалась посмотреть на такое телешоу. Нолла высаживает нас напротив нашего дома. Лили втискивается в джинсы, выпрыгивает из машины наружу, босыми ногами в кроссовке. Земля усеяна битой яичной скорлупой и пятнами от желтков. Мы разглядываем их в недоумении. Неужто это какое-то заклинание или знак того, что дела в килбеге пошли еще хуже? «О, сегодня же Хэллоуин», — вспоминает Фиона, поломав голову с минуту. «Люди кидаются яйцами». «Ох», — восклицаемо вместе с Лили, словно с трудом вспоминая то время, когда никакой магии еще не было, а Хэллоуин еще что-то значил. «Кидаются яйцами». Я ужасно устала за весь день. Но мне противна сама мысль о том, что придется сидеть у себя в комнате и смотреть видеозаписи Ро. «Может, останетесь у меня?» — робко предлагаю я. «Сегодня же первая ночь каникул. Я уверена, что никто возражать не будет». Девочки сразу же соглашаются. Они пишут родителям, а потом мы идем в дом и начинаем плавить сыр на тостах под грилем. Мама ненадолго спускается вниз в халате и, похоже, испытывает облегчение, удостоверившись в том, что мы ведем себя так, как и должны вести себя подростки. Думаю, нам тоже полегчало. Несколько часов мы играем в самые обычные игры. смеемся над глупыми вещами, кормим собаку сыром, а часа в два устраиваемся в комнате Джо, потому что она самая большая и теплая. Мы с Фионой ложимся вдвоем в одну кровать. А Лили выбирает надувной матрас на полу. Установив мой ноутбук на подушках, мы смотрим сериал Друзья, пока не начинаем клевать носом. Ближе к четырем едва держимся только мы с Фионой, наблюдая за тем, как Чендлер сообщает Дженнис о том, что переезжает в Йемен. Думаешь, он серьезно? Чендлер! отзывается Фиона сонно, но с удивлением. Нет, Аарон. О! Следует пауза. «Не знаю. Я надеялась, что ты уверена в этом». «Но уверена ли я?» В следующее воскресенье мы встречаемся с Нуалой и разрабатываем план. Нуалла настолько осторожна и стремится продумать все до мелочей, что настаивает на том, чтобы заплатить одному из своих соседей таксисту на пенсии, чтобы он нас забрал и высадил. По ее словам, Пока колодец не запечатан, мы должны уподобиться членам королевской семьи, не перемещаться сразу все вместе, не садиться в машину с незнакомцами, не ездить в общественном транспорте. Никаких закрытых помещений, никаких разговоров с людьми на улице. Когда я прохожу на кухню, в нос мне ударяет едва ли не сшибающий с ног запах жира. Честно говоря, пахнет, как в KFC. «Это еще что такое?» — громко спрашиваю я. За столом сидит Фиона с позеленевшим лицом и помешивает что-то в кастрюле. «Заклинание запечатывания. Из курятины?» Заходит Нуала с чаном кипятка в руках и объясняет мне, что для запечатывающего заклинания нам понадобятся свечи и свечной воск. «Ну, конечно», — киваю я. «Ох, Вика!» Всегда-то ты должна быть такой буквальной. Так вот, свечи делаются из куриного жира, из моих кур. «Изо всех сразу?» — спрашиваю я в шоке. Фиону тошнит. «Из большинства», — отвечает Нуала. «Они же клевали мои травы и впитывали мою магию. Что тут поделаешь?» Я пожимаю плечами, И мы в вшестером остаток вечера заполняем кипящим жиром стеклянные банки, кладем в них измельченные травы, бормочем заклинания и раскладываем испачканные жиром карты Таро. Карты силы и победы, тузы и королевы, огненные жезлы. В помещении ощущается мощь и прогорклый запах. Из всех чар, которыми я занималась, эти кажутся самыми языческими. самыми средневековыми, более всего похожими на сатанизм, которого так боятся Аароны всего мира. То есть, конечно, никакой это не сатанизм, но если бы я была незнакомцем, смотрящим в окно, я бы подумала, что это сатанизм. Я наблюдаю за Аароном, пока мы читаем заклинания, разливаем и размешиваем зелье. Но его, похоже, наши действия нисколько не беспокоят. Выглядит он не то чтобы довольным, но сосредоточенным, как будто это естественно для него. План наш таков. Я должна заработать наказание и остаться после уроков. Это единственное время, когда мы с Хезер Бенбери будем одни в школе. То есть, если она не бросила работу. Но никаких подтверждений тому нет. Она знает, что мы что-то затеваем. и постарается подготовить свою разрушительную магию. Но и у нас есть боевая магия. Лили с электричеством, и Манон с ее хитрыми трюками. Эмоциональная манипуляция Аарона. Моя телепатия. Правда, у Нуалы нет никаких особых способностей, а энергия Фионы по-прежнему ослаблена. Но они должны выполнить очень важную задачу. С наступлением темноты... а в ноябре темнеет рано, они должны пробраться на теннисный корт и приступить к сложному процессу запечатывания колодца. Аарон должен подготовить корт в качестве алтаря для заклинания. Он открывает свой бумажник и достает маленький желтый цветок, который сорвал там несколько месяцев назад. В цветке до сих пор теплится жизнь. «Думаю, над тем местом располагается самая глубокая часть колодца», — говорит он. А иначе зачем им было тратиться на покупку участка за школой? «И сооружать нечто такое просторное и плоское, с легким доступом к территории», — кивает Фиона. «Вот именно», — соглашается Аарон. «Они так поступают. Если вы когда-нибудь увидите поле для крикета или теннисный корт в странном месте, то это значит, что кто-то пытается добраться до колодца». Уголком глаза я замечаю, что Манон записывает его слова. «Здесь говорится, что мы должны вскрыть землю», просматривает описание заклинания Нуала в своем архиве. «На площадке упругое покрытие», — говорит Фиона. «Не думаю, что это будет так уж сложно сделать. Просто нужно взять нож или что-то вроде того». На слове «нож» ее голос едва заметно дрожит, и я поднимаю на нее глаза. «Фиона, я...» все в порядке», — обрывает она меня. «Это будет не как в тот раз». Я буду отвлекать мисс Бенбери в душегубке, а Манон выпьет крепкое зелье, духовно привязав к себе Хезер. В зависимости от успеха заклинания, мы либо выведем ее наружу, либо вытащим пинками и криками. Если процесс запечатывания пройдет по плану, то магия будет перетекать из мисс Бенбари через меня обратно в колодец. Затем его запечатают как письмо совместными силами каждого из нас. Кроме Ро, печально добавляю я, и никто мне не возражает.